В кадре апокалипсис. Обратись к нему кто другой, он бы просто расхохотался в лицо и посоветовал отвалить. Эта мысль не оставляла Тиму, пока он ввел побитый флекс-фьюжн по раздолбанной дороге вдоль бетонного берега канала Центрально-Аризонского проекта. Будь это любой другой журналист, заехавший в Финикс в поисках сенсации, Тима бы ради него и пальцем не шевельнул. Стервятники, пикирующие на добычу, чтобы урвать сочный эксклюзивный кусок и тут же убраться прочь, ни с кем не делясь просмотрами и лайками, с такими он не стал бы связываться. На кого бы они ни работали? Google New York Times, Cherry Sui, Facebook Сегодня, Дебора Уильямс, Kindle Post или Синьхуа. Примечание. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании MetaPlatforms Inc по реализации продуктов в социальных сетях Facebook и Instagram запрещено на территории Российской Федерации. Но ради Люси это совсем другое дело. Ради нее он, не задумываясь, запрыгнул в свою душегубку вместе со всеми камерами и устремился в предгорье к северу от финикса по совершенно дохлой наводке. Потом мотался туда-сюда и жег бензин, пытаясь выехать к каналу. А сейчас, наконец, глотает пыль на вдребезги убитой колеей, сцарапав форду все днище и совершенно отбив свой смуглый костлявый зад. И при этом еще ни разу не пожаловался. «Иными словами, если девчонка носит джинсы в обтяжку, ей из тебя можно веревки вить «Так, да не так. Люси – девушка, что надо. Во всяком случае, если белая кожа, маленькая грудь и широкие бедра в твоем вкусе». Тиму не раз и не два ловил себя на мысли, что неплохо бы оказаться с ней в одной постели. Однако помогал он ей не поэтому. Просто заносчивая и совершенно желторотая девчонка угодила в глубокую задницу, но гордость и упрямство не позволяли ей в этом сознаться. Вот за характер-то Тима ее и зауважал. Пусть даже она приехала с севера, и пусть она настолько желторотая, что иной раз невозможно удержаться от хохота о том как они сухари живут в своей пустыне девчонки и понятия не имеет, но вот характер в общем когда за бутылочкой мексиканского люси пожаловалась, что достойных тем для репортажа уже не найти, у тима случился приступ романтически пивного энтузиазма, и он торжественно объявил это не так у него глаз профессионала он видит то чего не замечают другие и готов назвать два десятка незаезженных сюжетов, на каждом из которых Люси сможет сделать себе имя. Но как только он начал перечислять, Люси зарубила их все один за другим, даже не дослушав до конца. Контрабандисты нелегально переправляют техасцев в Калифорнию. Китайский Зоху опубликовал серию из девяти репортажей. Калифорнийцы покупают техасских проституток за гроши, словно здесь не Феникс, а занюханная Мексика, У Google Нью-Йорк Таймс и Фокс это была главная тема выпуска. Ограничения в подаче воды из Рузвельтовского водохранилища привели к тому, что из всех бассейнов Финикса воду тоже пришлось слить. Читай Кинделпост. Воюющие между собой наркоторговцы взяли моду бросать тела своих жертв в пустые бассейны. Появился даже новый термин «плавцы». этот пресс Синьхуа Лос-Анджелес Таймс, передача Талиши Браун. Это если не считать реалити-шоу из жизни наркоманов под кайфом. Тима предлагал один сюжет за другим, тему за темой, но все, что он раз за разом слышал от Люси, уже было. И не только это. Она выдавала названия агентств, имена репортеров, количество просмотров и уникальных пользователей, и даже коэффициенты эффективности рекламы. «Меня не интересует очередная дохлая шлюха, пусть даже это означает секс и убийство в одном флаконе» заявила Люси, допивая пиво. «Я ищу тему, которая сделает меня знаменитой. Мне нужна сенсация, понимаешь?» а «Мне нужна женщина, которая встречала бы меня у самого порога с холодным пивом в руках», – проворчал Тимо. но «Ну и где я такую найду?» Тем не менее, он ее понимал. Тимо тоже умел выстроить кадр так, что даже крокодил не сможет не прослезиться. Однако новостной бизнес, в котором Люси рассчитывала занять место под солнцем, больше напоминал арену для гладиаторских боев. На одного победителя приходится такая толпа проигравших, что кровь и дерьмо не успевают впитываться в песок. Заработок репортера не отличался стабильностью, да и размерами тоже. Хотя иной раз некоторым везет. Блин, однажды повезло и самому Тиму. Он отправился в Техас, чтобы заснять ураган «Вайолет» во всем великолепии. Сумел сфотографировать аж целый прогулочный катер, как он летит по воздуху и приземляется на крышу мотеля, и сразу понял, что ему поперло по-настоящему. Ураган шестой категории стер с лица земли Галвистон и основательно разрушил Хьюстон, а Тима собрал столько лайков, что стало казаться, он тоже погиб в катаклизме и попал прямиком в рай». Он сидел и перезагружал свою страницу в Пейпеле, глядя, как денег на счете их с каждым разом все прибывает. Все потому, что у него железные яйца, он не побоялся сунуться в самую задницу, и теперь у него по миллиону просмотров на фото. Тима был чрезвычайно горд с собой. Потом оказалось, что репортаж о катастрофе может сделать любой болван, и что когда за дело, наконец, берутся крупные агентства, всякое мелкотне ловить уже нечего пришлось ему вернуться в занюханный Феникс и перебиваться, фотографируя брызги мозгов на ветровом стекле и связанных вдоль и поперек подружек-наркобоссов на дне бассейнов. Так что в известном смысле он даже сочувствовал Люси в ее исканиях, хотя и не видел в них особой перспективы. «Все уже было», – вертелось у Тима в голове, пока он объезжал обгоревшие остов брошенной Теслы. «Ну и что теперь, усраться?» «Проще нарваться на нетронутую целку в борделе, чем на свежую тему», – пытался он втолковать Люси. «Все, заезжено до дыр, меняются только отдельные сюжеты. Чтобы получилась сенсация, нужно оказаться в нужном месте в нужное время, а это, как попрет, от тебя не зависит. Просто-напросто расслабься и попробуй взглянуть на Феникс с необычного угла». Однако Люси Монро требовалась именно, что тема-целка, не захватанная грязными лапами других репортеров. Тема, которая ассоциировалась бы только с ней, которая позволила бы ей заявить о своем существовании быть замеченной крупными новостными агентствами, раскрутить себя как торговую марку, все такое. Не повседневная тягомотина о жертвах наркоторговцев и голодающих техасских мигрантах, а именно, что новая тема, новая тема, и выделяющиеся на фоне остальных. Потому-то Тима, получив свою наводку, и подумал, «Да какого черта? Может быть, хоть это наконец подойдет?» Поможет Элюсе раскрутиться, а заодно и ему. Она напишет текст, он сделает снимки, они вдвоем утрут нос именитым журналистам, потягивающим Мартини в баре на шестом этаже Хилтона, жалуясь друг другу, что Феникс окончательно превратился в дыру похлещей лагеря беженцев. Днище машины скрыжетнуло по земле в очередной колдобине. Заднее стекло форта давно уже покрылось плотным слоем бежевой пыли. Параллельно дороге блестела голубая лента центрально-аризонского проекта ЦАПа. Вода текла медленно и величаво. Чудо инженерной мысли, несшее Феникс воду из реки Колорадо, тянулось через пустыню на добрых полтысячи миль. Вода так и манила окунуться, что было довольно жестоко, учитывая, что по обе стороны от канала высился трехметровый забор из металлической сетки, опутанный колючей проволокой. Здесь, к северу от финикса канал служил городу естественной границей. По одну его сторону тянулись целые кварталы типовых жилых домов, плотно упакованных, словно сардины в банке. С другой же, где сейчас находился Тима, была лишь пустыня, уходящая вдаль к ржаво-коричневым предгорьям. пейзаж здесь слегка оживляли разве что отдельные кусты до да кактусы. Канал служил для Феникса чем-то вроде крепостного рва. И хотя по эту сторону попадались городские аванпосты, кое-кто из застройщиков решался на смелую вылазку. Психологическое значение он, несомненно, имел. Феникс стремился держаться к югу от канала, пусть даже ради этого приходилось потесниться. Город с одной стороны, пустыни с другой, и между ними узкая голубая лента демилитаризованной зоны. Тима изнавала жажды с того самого момента, как оказался к северу от канала. Во рту сразу же пересохло от одного только вида голой пустыни, утыканной лишь кусками кремния или песчанника, до кое-где кустами чапораля цепляющимся за сухую землю в попытке сопротивляться порывам обжигающего ветра. В обычное время Тима не стал бы и смотреть в сторону пустыни, тем более что ничего нового там не увидеть. Сейчас же все было наоборот. За очередным изгибом дороги Тима сбросил скорость и вгляделся сквозь пыльное стекло. «Блин, неужели, наконец...» Впереди с забора что-то свисало. Внизу суетилась стая, псы пытались допрыгнуть, мешая друг другу и грызясь. Тима прищурился, пытаясь разобрать, что уже он видит. «Ух ты, нашел!» Он ударил по тормозам. Машина, окутанная клубами пыли, еще не успела остановиться, а Тима уже вывалился наружу, на ходу доставая телефон, прижимая его к уху и нетерпеливо слушая гудки. «Отвечай, давай же отвечай!» Люси взяла трубку. Губы Тима сами собой расплылись в ухмылке. «У меня есть, тема Тебе должно понравиться! Такого еще не было!» Когда Тима приблизился, собаки оскалили зубы, но Тима лишь расхохотался и вытащил пистолет из сумки с фотоаппаратурой. «Что, суки, захотели попробовать Тима на вкус? Вот прямо так и попрете!» Выяснилось, что не больно-то им и охота. Собаки бросились в рассыпную. В этом смысле животные умнее, чем люди. Если наставить пистолет на пьяного калифорнийского отморозка, ни не угадаешь, успокоится он или полезет в драку. Собаки посообразительнее калифорнийцев. Тима не мог этого не оценить, а потому не стал стрелять им вслед. Последняя собака, самая храбрая или, скорее, самая глупая, на секунду подзадержалась и ухватила еще один кусок, прежде чем умчаться. Как только она оказалась на безопасном расстоянии, вся стая с визгом накинулась на нее, чтобы урвать свою долю добычи. Тима разочарованно смотрел на собак. Лучше бы он вместо пистолета достал фотоаппарат. Такой кадр пропал. Вздохнув, он заткнул оружие за пояс, вытащил камеру и, наконец-то, обернулся к главному герою дня. «Привет, красавчик. Отлично выглядишь». Парень свисал с забора вниз головой, его уже раздуло от жары. На теле болталось с десяток пластиковых бутылок из-под молока, связанных какими-то веревками. Судя по всему, он жарился на солнце уже сутки, если не больше. Мясо на руке было обглодано до локтя, а другая же рука бедолаги... Собственно, Тима только что сам видел, что с ней случилось. Лицо и шея тоже выглядели так себе. У собак было время поупражняться в прыжках в высоту. «Ну, давай, братишка, расскажи мне про себя». Тима прохаживался взад и вперед, оценивая ракурсы, прикидывая, как падает свет и ложатся тени. «Ты же хочешь собрать побольше лайков? Поведай Тиму самое интересное, и он сделает тебя знаменитым. Ты ведь поможешь Тиму, да?» Он отошел назад, прикидывая варианты для панорамной съемки. Вертикально вытянутое тело рядом с ним в сетку забора вплетены черные нейлоновые цветы. На земле оплывшие черные свечи, сигареты и миниатюрные бутылочки спиртного. Все разбросано перующими собаками. На заднем плане канал, а за ним до самого горизонта Феникс. «Ну и откуда тебя лучше снять? Давай, не стесняйся, покажи, Тима, все, что у тебя есть. Тима прославит тебя, только не скромничай». «Вот оно!» Присев на корточки, Тима принялся делать снимок за снимком. «Щелк, щелк, щелк». Звук затвора, имитируемый цифровой аппаратурой, бросил фотографа в пот, рефлекторно, словно павловскую собачку. Тима почувствовал. «Получается. Мертвец, цветы, свечи, вода». Тима снимал. «Все как надо. Цветы и пустые молочные бутылки, свисающие из тела». Тима был весь поглощен процессом. Выбирал экспозицию и делал снимок за снимком, когда шестое чувство подсказывало – Этот кадр будет особенно удачным. У него получилось. Причем по высшему разряду. Не хуже урагана шестой категории, обрушившегося на Хьюстон. Щелк-щелк-щелк. Доллар-доллар-доллар-доллар. Давай, приятель, расскажи своему другу Тима все, что знаешь. Парню было что рассказать. Тима видел это ясно как день Большинство людей не обратили бы внимания, но Тима увидел. У него на такое глаз был наметан. Когда с его странички начнут капать деньги, можно будет отметить этого бутылочкой по-настоящему приличной текилы. И купить памперсов для младенца его сестры, Ампаро. Если фото действительно получится, есть шансы, что их перекупит одно-два агентства. Тогда хватит денег, чтобы поменять у Форда аккумулятор. Поставить вместо этого дерьма что-нибудь гарантирующее приличный пробег от одной зарядки и больше не трястись от ужаса при каждой дальней вылазке. Что-то наверняка должно заинтересовать Синьхуа. Китайцы обожают репортажи о том, как Америка разваливается на куски. Да и би си может клюнуть. Любые иностранцы. Лучше могло быть разве что ровно то же самое плюс пара револьверов. Повод для заголовков про закон джунглей и прочее дерьмо. Но и то, что есть, уже означает деньги. Может, их хватит, чтобы платить за квартиру побольше. Чтобы ампара была где отсидеться, когда ее дружок снова напьется и начнет буянить. Тима продолжал снимать, меняя ракурсы, увеличение, экспозицию. Проникая все глубже и глубже в историю мертвеца. Сфотографировал ободранные башмаки, связку пластиковых чёток. Работая, он бормотал под нос, обращаясь к трупу и уговаривая его постараться. «Сам-то хоть понимаешь, как тебе повезло, что это я тебя нашёл. Будь на моём месте какой-нибудь вшивый фотоблогер, чтобы от тебя осталось? Пара дерьмовых снимков в соцсетях. В лучшем случае бульварная газетёнка купила бы фото из Инстаграма. Примечание. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании MetaPlatforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Только разве это достойная съемка? А? Ты спрашиваешь про меня? Подожди, дай только закончить, и ты будешь людям во сне сниться. Что было правдой? Любой болван может сделать фото девчонки, которую разорвала на части вместе с электрическим Мерседесом. Но только от снимков Тиму на первых полосах уголовной хроники у людей наворачиваются слезы. Да-да, обычная история, подружка-наркоторговца, но рыдать над ее безвременной смертью ты станешь взахлеб. Тима поймает в кадр забрызганный кровью пушистый талисман, зеркало заднего вида, и у тебя сердце разорвется. Ампара давным-давно сказала, что у него острый глаз, что младший братец замечает такое, что остальные не видят даже в упор. Камера сейчас есть у каждого придурка, а вот острый глаз только у Тиму. Он отошел еще дальше и снял небольшое видео. Потом проиграл его, обращая особое внимание на звук, и остался доволен. Позвякивающая от ветра металлическая сетка под раскаленным аризонским небом. Крик жаворонка откуда-то со стороны канала. И самое главное, звук, который издают молочные бутылки, глухо постукивая друг о дружку. Не просто мертвец, а сакральная жертва и одновременно связка колокольчиков. Тима прислушался к оттенку этого тук-тук-тук. Звук что надо. Мертвый, как сама пустыня. Он присел на корточки, чтобы в кадр попала обглоданная рука вместе с бутылками. С этого ракурса удалось захватить голубую полоску канала и аванпосты Финикса за ней. Стандартные одноэтажки, засыпанные гравийной крошкой дворы, на улочках ржавеют брошенные автомобили. Где-то там нашелся добропорядочный гражданин, достойный член какой-нибудь аризонской милиции, который высмотрел, как бедолага со своими бутылками спускается с холма и решил, самое время цапнуть его за задницу. Цап за задницу. Усмехнулся Тимо. шин и недовольный рев старого еще биодизельного мотора за спиной сообщили ему, что Люси уже недалеко. Другим подтверждением стало приближающееся облако пыли. Ржавый грузовичок старше самой Люси, а раздолбан вдвое против собственного возраста, но он еще та зверюга. Среди прочего, что тима сразу оценил в девушке, был ее выбор машины. Девчонка сможет без проблем проехать где угодно, кроме разве что ямы с жидким дерьмом. Грузовик остановился, со скрипом открылась дверь, и Люси выбралась наружу. На ней была армейская футболка защитного цвета и вытертые джинсы. Белая кожа под солнцем Аризоны стала бронзовой, из-под бейсболки с эмблемой геофака местного университета торчали каштановые с рыжинкой волосы. Каждый раз Тима не мог не признаться себе, что Виталюси ему по душе. Высохнуть и стать во всем подобной жителям Феникса она пока не успела, но демона упрямства внутри ее не скрыть. Выдает то, как голубые глаза, всегда скептически прищуренные, вспыхивают при упоминании о новой теме. Выбрав, наконец, что-то и вцепившись в него, она уже не отпустит. «Питбуль долбаный». Со своим монстром-грузовиком она составляет идеальную пару. Хрен ты нас остановишь». «Надеюсь, это не очередной пловец?» Поинтересовалась Люсия вместо приветствия. «А как по-твоему?» «По-моему, мне после твоего звонка пришлось переть через весь город, одной солярки сколько ушло». Девчонка напускала на себя независимый вид, однако глаза уже перебегали от одной детали к другой. Тима открыть не успел, а Люси уже схватила идею. Новичок она в Фениксе или нет, но глаз у нее тоже острый. Она видит все не хуже Тиму. «Техасец?» – сразу спросила она. «Да ну», – ухмыльнулся Тиму. «В любом случае, он из веселых перри. Не знаю, кого еще, кроме техасцев, можно сюда затащить». Присев перед мертвецом на корточки она всматривалась в то, что осталось от лица. Потом вытянула руку и легонько дотронулась до пластмассовых бусин, впившихся в распухшую шею. «Я про Перри репортаж делала. Духовное кормление беженцев прямо в дороге», – Люси вздохнула. «Они раскупают эти четки и потом молятся, как одержимые. Рыдая, трясясь и раскаиваясь во всех грехах, ты тоже бывал у них на службах? Каждый хоть раз доделал репортаж о веселых Перри», – пожал плечами Тиму. Меня как-то попросили снять их старый шатер для проповедей в Нью-Мексико, рядом с Карлсбадом. Там все вокруг кустарником заросло, проповедник сам не справлялся, надеялся привлечь добровольцев. Вряд ли тимо скоро забудет ту картину. Горячий воздух продувал шатер насквозь. Презент пузырился и громко хлопал. А внутри беженцы, покрытые дорожной пылью, раскачивались, стонали и непрерывно перебирали четки. Вопрошая своего бога, какие еще от них потребуются жертвы, чтобы вернуть прежние времена, времена высоких цен на нефть и роскошных городов наподобие Хьюстона или Остина. Когда ураганы еще не достигали шестой категории, а великая засуха не сушила целые штаты. Люси снова провела пальцами по впившимся в шею четкам. «Его задушили. Похоже на то...» Тима легко мог представить себе, как покойный зарабатывал свои четки, бусину за бусиной. Каждая была частицей любви к нему Господа, причем такой, которую можно взять с собой. Тима представил его на коленях в пыли, лицо в слезах, а рот выплевывает слова благодарности. За то, что он еще жив, и за четки те самые, что впились сейчас в распухшую шею, которая уже начала чернить. Как если бы парень хотел изобразить негра, да карнавал не задался. И вообще, стоило столько молиться и каяться, чтобы оказаться на этом заборе. «Что у него с рукой?» – поинтересовалась Люси. «Собаки успели раньше меня». «Ох, черт!» «Если хочешь фото получше, можно пока отойти в сторонку. Собаки вернутся, и можно будет снять, как они терзают его, если их не спугнуть». Люси недовольно поморщилась, и Тима торопливо переменил тему. «В любом случае, хорошо, что ты на него посмотрела». Снимки и так должны получиться, но главная история. Такой ни у кого не было. Люси выпрямилась. Тима, здесь нечего раскручивать. История очень прискорбная, но в ней ничего нового. Всем наплевать на техасца, который преодолел тысячу миль пустыни, только для того, чтобы быть вздернутым в назидание другим. Это грустно, но любому известно, что все терпеть не могут техасцев. Киндл Пост делала огромный репортаж о линчеваниях. «Блин», — вздохнул Тимо, — «на секунду покажется, что у тебя начал варить котелок, и тут же выясняется, какая ты еще все-таки желторотая». «Да пошел ты! Слушай, я ведь не шучу. Подойди сюда и взгляни повнимательней. Я же знаю, глаз у тебя острый. Не заставляй меня думать, что я напрасно трачу на тебя время». Тимо присел на корточке рядом с мертвецом, поднял руки, словно отмечая границы кадра. Наш техасец тащился миллион километров по выжженной пустыне и, наконец, его вынесло вот сюда. Может, он решил, что в Калифорнию усоваться не стоит после принятия закона о суверенитете штатов калифорнийскую границу так просто не пересечь? Может, у него нет денег, чтобы заплатить контрабандистам? Может, он решил, что умнее других и сможет переплыть Колорадо и махнуть на север через Неваду? Как бы то ни было, он добрался до Аризонских холмов и застрял. Ему осталось лишь смотреть, как совсем рядом люди живут нормальной человеческой жизнью. Тут бедолага видит ЦАП. Оплатить за воду на каждой колонке его уже достало. Так что он хватает бутылки и отправляется зачерпнуть глоток другой. И нарывается на пулю, закончила за него Люси. Что тут непонятного? Я все пытаюсь тебе растолковать, что мертвым техасцам никого не удивишь. Их уже приноровились вздергивать по любому поводу. Я такое видела в Нью-Мексику. Шатры веселых перей, а вокруг на заборах развешаны техасы И в Оклахоме то же самое. Да на любой дороге, ведущей из Техаса, всем давно уже плевать. Тима только вздохнул. Совсем желторотая. «Повезло тебе, что я согласился быть экскурсоводом. Хоть с этим-то ты не будешь спорить. Теперь посмотри сама. Видишь сигареты? Бутылочки, бурбон и текилу, черные свечи, цветы». Тима подождал, давая ей возможность заново рассмотреть всю сцену, увидеть то, что видел он сам. «Его вздернули не в назидание. Это, блин, ритуальное жертвоприношение». Нашего Техаса принесли в жертву Санта-Муэрте, чтобы добиться от костлявое расположение. «Святая смерть», – хмыкнула Люси, – «это же наркоманский культ». «При здесь культ? Святая она и есть святая. заботится о людях, от которых отвернулась церковь. Если тебе нужна помощь в чем-то, что церковь вряд ли одобрит, ты идешь к Санта-Муэрте». «Костлявая тебе позаботиться, она понимает, что людям нужно помогать. Да, наркоманам тоже, но не только им, а любым беднякам. И людям в отчаянной ситуации. Если Богородица смотрит на твое дело косо, обратись к Святой Смерти». «Похоже, ты в этом специалист». «Еще бы! У меня на телефоне стоит приложение. Если нужно благословиться, звоню в любое время дня и ночи». «Да ладно врать?» «Чистая правда». У одной тетки в Мексике есть настоящий храм. Отправляешь ей доллар, она приносит небольшую жертву. И совершается чудо. У Санта-Муэрте длинный список официальных чудес. Да, у нее и хэштег собственный есть. И за какими же чудесами из списка ты обращаешься? За наводками, разумеется, вздохнул Тиму. А ты что подумала? Когда наркоторговцу нужно всадить пулю в недруга, он сперва непременно позвонит Санта-Муэрте. А потом я прихожу на место и фотографирую. С помощью Санта-Муэрта я там раньше всех оказываюсь». Люси смотрела на Тима как на безумца, и он обиделся. «Знаешь, подруга, ни одной тебе приходится бороться с конкурентами». Он махнул рукой в сторону мертвого техасца. «Ну так что? Годится тебе история или как?» Люси все еще не была убеждена. «Если к Санта-Муэрте можно обратиться онлайн, зачем тогда вешать техасца на заборе? А ты сама подумай. Я серьезно, Тимо? Почему ты так уверен, что это жертва? Потому что дружка Ампара выперли с работы, а вместо него взяли с улицы техасского мигранта, готового трудиться за гроши. Потому что счета за растут, а лимиты снижаются». Потому что Рузвельтовское водохранилище пересохло, а веселые перри разбили свой шатер прямо на углу седьмой и Монте-Виста и уже подбивают клинья к его двоюродному брату марко «Люди все прибывают», — проговорил Тима и сам удивился, с каким трудом пришлось проталкивать слова через горло. «Они чуют, что у нас есть вода и продолжают идти. Миллионами, точно муравьи». «Ну так что же? В Техасе полно народу». «Это вроде цунами. За каждой волной идет другая. Еще выше, и нам не удержаться». «Это параша», — он ткнул пальцем на тело, — «вроде как жест отчаяния». «Люди просят высшие силы вмешаться. Может быть, они молились Санта-Муэрте, чтобы та наслала на Техаса в пыльную бурю и похоронила их, прежде чем они сюда доберутся? В любом случае можешь быть уверена, Они не разменивались на мелочи. «И призвали на голову техасцев саму смерть?» – кивнула Люси, но тут же скептически покачала головой. «Только из одного трупа репортаж мне не сделать. Я снял потрясающие кадры. Этого мало. Мне нужно будет кого-то процитировать, чтобы обозначить тренд. Дать чей-то рассказ, привести примеры». Говоря все это, Люси смотрела на противоположный берег ЦАПа, туда, где теснились дома. Тима буквально ощутил нутром, как у нее в голове проворачиваются шестеренки. «Нет, не делай этого!» «Не делай чего?» Но она уже улыбалась, что-то про себя решив. «Не отправляйся туда, чтобы выспросить, кто это сделал!» «Должен выйти отличный репортаж!» «Думаешь, найдется козел, который так и скажет? Это мы его прижили!» Люди не прочь поболтать. Главное знать, что и как спрашивать. «Люси, я серьезно? Оставь это дело полиции. Пусть копы идут туда и задают вопросы». Во взгляде Люси промелькнуло раздражение. «Что я не так сказал? То есть ты меня держишь совсем за желторотую? Ну, я... Вот прям настолько. Мы что, вчера познакомились?» «Думаешь, я поверю, что копы пальцем шевельнут из-за какого-то дохлого перри?» Резко развернувшись, Люсия зашагала к грузовику. «Это не шутки!» – закричал Тима ей вслед. «Тут тебе не игрушечная резервация в парке развлечений. Типа ты заходишь, а индейцы пускаются в пляс. Здесь все по-настоящему!» Ей пришлось орать. Ему пришлось орать, чтобы заглушить скрежет двери грузовика. «Не беспокойся обо мне!» Отмахнулась Люси, забираясь в кабину своего монстра. «Главное, сделай хорошее фото. Остальное – моя забота!» «Я так и не понял», – повторил Тимов в четвертый или пятый раз. «Они что, просто предложили тебе войти?» Они расслаблялись на крыше бара Усида в компании таких же завсегдатаев, постреливая по луговым собачкам, которые успели расплодиться в руинах недостроенного микрорайона рядом с заведением. Передавали из рук в руки потертую винтовку, делали ставки. Микрорайон должен был называться «Цветок пустыни». Когда власти Феникса, наконец, прекратили выкупу застройщиков, чрезмерно разрекламированных, но ни хрена не приносящих денег проектов, загнулся и цветок. Пал жертвой какого-нибудь лысого болвана из департамента городского планирования, который не держал в руках ничего тяжелее авторучки. А тут ему вожжа попала под хвост, и Нати, отдел водоснабжения, не может одобрить стройку. Так что если кто-то уровня Халебертон не применит технологию вроде разрыва пласта и не докопается до нового волшебного источника, никто, кроме луговых собачек, в цветке пустыни никогда не поселится. — Прямо так взяли и пригласили, — настаивал Тима, — кроме шуток. Люси с довольным видом кивнула. Сначала к себе, а потом и к соседям. И везде зазывали в подвал, чтобы показать мне пулеметы. Люси отхлебнула темного мексиканского. «Я умею заводить знакомства, Тиму». Она ухмыльнулась. «Множество знакомств. Это и есть моя работа». «Херня это все». «Не хочешь, не верь», – пожала плечами Люси. «Главное, что у меня есть сюжет». «Последняя надежда финикса Ты не представляешь, насколько хорошо они подготовились. У них есть командные пункты, склады боеприпасов. Это не сектантское ополчение, а настоящая армия апокалипсиса. На голову серьезнее обычных выживальщиков. Эти люди готовятся к концу света и не прочь об этом порассказать. Так уж не прочь. прямо такие жаждут возможности. И тащатся от своих рассказов. А тема одна... Как отбросить техасцев назад, туда, откуда те явились? Тебе стоит взглянуть, что у них творится дома. Сплошь Аризона для аризонцев. С нами Бог, Санта-Муэрта и все такое. А снимать я смогу? Еще один самодовольный взгляд. Все, кроме лиц. Это единственное условие. Годится, усмехнулся Тимо. Люси поставила бутылку на столик. А что ты уже успел наснимать? «То, что надо!» Вытащив камеру, Тима принялся быстро кликать через изображение. «Вот, глянь-ка!» Он повернул экран в сторону Люси. «Просто поэма!» Люси взглянула и поморщилась. «Тима, нам нужно вписаться в возрастные рейтинги, хотя бы в подростковый!» «Подростковый рейтинг? Да ты издеваешься! На подростковом рейтинге лайков не набрать! Люди хотят видеть трупы и кровь! Кровавое то, кровавое сё!» «Кровь и еще секс. Больше ни на чем просмотры не делаются. Я не в местном бульварном листке собралась публиковаться», – возразила Люси. «Мне нужно фото покойника, которое впишется в рейтинги». Она приняла винтовку из рук лохматого байкера и стала целиться куда-то в темнеющий пейзаж. Солнце опустилось к самому горизонту, далеко за пределами орошаемой зоны финикса и коричневая покрывала из смога и дыма калифорнийских лесных пожаров вдруг заиграла веселыми закатными красками. Подняв камеру, Тима быстро сделал пару снимков Люси. Взгляд направлен вдоль ствола винтовки. Желторотая девчонка, изображающая из себя сухаря. Даже не подозревает, что в финиксе любой приезжий, чтобы показать крутизну, именно так и поступает. Обзаводится винтовка и идет шмалять по зверушкам в заброшенных микрорайонах. Это напомнила Тима, что он еще должен поснимать Сумма Эрнандеса и его сафари. Чувак, можно сказать, поймал удачу за хвост, возит китайских туристов стрелять по койотам, а потом подчует их блюдами из гремучих змей. Тима быстро сделал еще снимок другой и проверил, что получилось. На экранчике камеры Люси выглядела бесподобно. Свет падал на нее сзади, а винтовочный ствол пересекал распухший красный шар солнца. «Бью без промаха, делайте ваши ставки». Тима снова принялся перелистывать снимки мертвого Техаса. «Рейтинг, рейтинг», — бормотал он. «А я, блин, знаю, подростковый тут рейтинг или нет. У него же ни хрен из штанов вылез, просто оружие обглодано». Люсия выстрелила еще раз, потом передала винтовку дальше. «Тиму, мы не собираемся размениваться на мелочи. Просто очередное убийство не годится, все это уже было. Нам нужен тревожный, пугающий сюжет, но самое главное, чтобы было ясно, что это все взаправду. У нас материалы на целую серию репортажей. Вот так прямо? Да, блин, именно вот так. За такое можно и пули циро отхватить. Последняя надежда Феникса». «Мне насрать на Пурицера. Все, что мне нужно, просмотры и деньги». «Просмотры тоже будут, не сомневайся. Мы напали на жилу!» Тима полистал еще. «Как насчет просто кадра с шеей и четками?» Он снова повернул экран к Люси. «Этот вроде ничего». «Не годится», — покачала головой Люси. «Мне там нужен и ЦАП». Подспудное раздражение вдруг вырвалось у Тима наружу. «Рейтинг ЦАП? Чего еще изволите, мадам?» Люси выразительно взглянула на него. «Положись на меня, я знаю, что делаю. Каждый желторотик будет мне говорить, типа он знает, что делает. Послушай, по Фениксу, эксперт, ты, я же не спорю. Но и мне ты должен поверить, я действительно знаю, что делаю. Знаю, как устроены мозги у потребителя на восточном побережье. И знаю, что притягивает посетителей на крупные новостные сайты». Мы с тобой напали на жилу. Если не налажаем, выйдем в топ. Звездами станем. Лохматый байкер снова вручил Люсе винтовку. Так значит, ЦАП и подростковый рейтинг, уточнил Тиму. Ага, рассеянно пробормотала Люси, целясь. ЦАП – причина его смерти. То, куда он стремился, и то, что хотят защитить ангелы-хранители. То, что есть у феникса но чего нету у Техаса. «Феникс, находящийся в центре пустыни, жив, потому что в вашем распоряжении один из самых дорогих водопроводов мира. Будь у техастов свой ЦАП, связывающий их с какой-нибудь Миссисипи, они бы удержались за него, как за последнюю соломинку, и тоже выжили бы». «Это ж добрая тысяча миль», — хмыкнул Тиму. «Реки бывают и подлинней». Люси выстрелила, рядом с луговой собачкой взметнулась облачко пыли. Зверек живо нырнул в норку, и Люси передала винтовку дальше. Я к тому, что вода попадает в ЦАП аж со скалистых гор. Река Колорадо протекает через штаты Вайоминг и Колорадо, через Юту. Пересекает север Аризоны, и здесь воду делите вы, Лас-Вегас и Калифорния. Калифорния сроду ни с кем ничем не делилась. Неважно. Ты понял, что я имею в виду? «Вы все присосались к реке, качаете воду в города, которых вообще не должно быть на карте. Вода в ЦАП прошла больше тысячи миль». Рассмеявшись, Люси подняла свое пиво. «Юмор ситуации в том, что когда техасцы строили свои города, там, по крайней мере, была вода. Без ЦАПа вы бы от них ничем не отличались. Были бы еще одной толпой оборванцев, тщетно стремящихся пробраться на север». «Слава Богу, у нас хватило ума проложить канал. Скорее политиканов у вас хватило, которым надо было продемонстрировать тупому избирателю свою полезность». Тима подколка не понравилась. Он поднял брови, но спорить не стал, поскольку был слишком занят. Просматривал фото, пытаясь найти что-нибудь, что устроило бы Люси. «Смерть – это не подростковый рейтинг», – думал он. «И ползти тысячи миль через пустыню, чтобы в конце пути упереться в забор», Тоже не подростковый рейтинг. И торговать собственными дочерьми, чтобы хватило денег мигрировать на север или перейти калифорнийскую границу. Что тут подросткового? Он с изумлением обнаружил, что чуть ли не сочувствует мертвому техасцу. Да и кто знает. Может, парень понимал, что наступает апокалипсис, но был слишком привязан к родине, чтобы просто взять и уехать, пока не стало поздно. Или слишком верил в Бога и надеялся, что тот о нем позаботится. Один за другим звучали винтовочные выстрелы и резкие щелчки, с которыми пули врезались в препятствие. Вера в Бога. Возможно, она ослепила техасца. Не дала ему увидеть надвигающуюся беду. Словно луговая собачка, тот высунул голову из норки и никак не мог поверить, что Бог уже взял его бурый лобик на мушку. Не услышал свиста пули и не увидел саму пулю. Вдали у самого плавающего горизонта Прошло звено вертолетов. Мерный рокот моторов был прекрасно слышен поверх городского гула. Тима насчитал 15 машин, если и не все 20. Летят тушительные пожары. А может, федеральное правительство отправляет очередную партию в Арктику. Так или иначе, куда-то сваливают. Все куда-то летят, будто подслушав его мысли, пробормотал люси Винтовка хлопнула еще раз, и собачка рухнула замертво. Посыпались поздравления, кто-то выкрикнул. «Зуб даю, это была из Техаса!» Взрыв смеха. Снизу появилась Селена с новым подносом бутылок и принялась их раздавать. Люси снова усмехнулась каким-то своим мыслям. «Хочешь что-то сказать?» – не выдержал Тимо. «Да нет, ерунда. Просто удивляюсь вашему отношению к техасам. Блин!» Тима щедро отхлебнул из бутылки. «Они получили по заслугам. Не забывай, я ведь сам там был. Видел, как они суетились, словно муравьи, когда по ним прошлась Вайолет. И как в городах стала кончаться вода. Да, мать-перемать, любой болван, у которого в голове было что-то, помимо Техас, превыше всего, понимал, чем все кончится. А они только молились Господу, чтобы он уберег их праведные техасские задницы». Еще один большой глоток пива. «Да так этим идиотам и надо. Сами себе устроили апокалипсис, уроды. И теперь ломятся сюда, чтобы забрать то, что принадлежит нам по праву. А вот хрен!» «А как же милосердие?» Прищурилась Люси. «Здесь тебе что, интервью на камеру?» Возмутился Тимо. Люси вскинула руки, извиняясь. «Прости, это я заря Тимо лишь фыркнул в ответ, затем повысил голос. «Эй, ребята! Моя желторутая подружка полагает, что нам следует быть добрее к техасцам!» «Да не вопрос!» – отозвался Бриксер Гонсалес. «Пулю от меня они получат совершенно бесплатно!» «А от меня две!» – поддержала его Молли Абрамс. Она взяла винтовку и с первого выстрела вышибла окно на изрядном расстоянии. «Однако техасцы все идут и идут», – задумчиво проговорила Люси. «Продолжают пребывать, и вам их не остановить». Она озвучила собственные мысли Тима, и это ему не слишком понравилось. «Ничего, прорвемся». «Ну да, за вас же Санта-Муэрта и целая толпа вооруженных маньяков», удовлетворенно констатировала Люси. «И эта история сделает нам с тобой имя. Ангелы-хранители Феникса». «Ах, что за сюжет». «Они прямо такие рады будут оказаться в новостях», — Тима больше не пытался скрыть скепсис. «Они все как один будут счастливы, если мы сделаем про них репортаж. Им ведь так важно знать, что они кое-что значат», — Люси искоса улыбнулась Тиму. «И тут прямо к ним в дверь стучится репортерша с севера, наивная настолько, что у нее это на лбу написано. Конечно, они в восторге и с удовольствием обо всем расскажут». Люси глотнула пиво, похожее, вспоминая, как все прошло. «Ты не представляешь, как много люди готовы рассказать, если убедить их, что ты совсем желторотая. У них появляется шанс продемонстрировать свою крутизну и знание жизни. От тебя ничего и не требуется. Показывай интерес, притворяйся желторотой, и они у тебя в кармане». Люси говорила и говорила. Описывала открывшийся ей потайной мир, вспоминала отдельные яркие подробности уверяла, что наверняка много всего упустила и требовала от тима в следующий раз отправиться с ней и сделать снимки. Люси говорила, но Тима ее не слышал. В голове у него скакал туда-сюда, словно шарик в игровом автомате, один-единственный обрывок фразы. «Притворяйся желторотой, и они у тебя в кармане». «Не пойму, что на тебя нашло», — повторила Люси уже в третий раз. Они ехали навстречу с ангелами-хранителями, Люси за рулем своего монстра, Тима на пассажирском сидении. Он сам загрузил аппаратуру в ее грузовик, поскольку решил, пусть Люси несет все расходы за эту поездку. Сперва вообще думал послать ее подальше и выйти из предприятия, но потом решил, что это будет ребячеством. Если ей удастся набрать просмотры, то и ладно, почему не воспользоваться? Просмотры ее репортажа станут и просмотрами его фотографий, а после все будет кончено. Если послать ее сей час, ему ничего не достанется. Люси просто найдет еще одного дурачка, а то и сделает снимки сама, урвав двойной куш. Почему-то от этой мысли было даже горше, чем от осознания того, что им все время манипулировали. Они уже доехали до самого края микрорайона, виляя между древними приусами и электробайками. Улица окончилась тупиком, и люси остановила машину. Место ничем не отличалось от любого другого микрорайона на Фениксе. Если не считать того обстоятельства, что за шторами тихих домиков зрела и готовилась к последней битве сопротивления. Впереди виднелась очерченная цапом граница городской черты, металлическая сетка забора и колючая проволока. По ту сторону не было ничего, лишь утыканные кактусами холмы. На противоположном заборе Тима не без труда разглядел техасца, он так и висел. Похоже, собаки вернулись, чтобы дорвать его. «Может, все-таки скажешь, что я неправильно сделала?» – потребовала Люси. «Или так и будешь молчать?» «Лучше давай снимем сессию», – пожал плечами Тиму. «Веди меня к твоим обожаемым ангелам». «Ну уж нет», – тряхнула головой Люси. «Сначала ты объяснишь, что случилось, а потом пойдем». Тима некоторое время смотрел на нее, потом перевел взгляд на пыльное лобовое стекло. Выходит, не судьба мне их увидеть. С выключенным двигателем в кабине грузовика быстро становилось душно. Подобная жара убивает забытых в машине собак и младенцев за какую-то пару часов. Тима чувствовал, как по коже бегут струйки пота, но черт его побери, если он собирается хоть как-то выказать дискомфорт. «Он просто сидит и смотрит на забор перед собой. Пусть даже они оба сдохнут здесь от жары, ему какая разница?» Люси, напротив, смотрела прямо на него. «Если есть что сказать, будь же мужчиной, говори!» «Будь мужчиной?» «Да вот же, блин!» «Хорошо», — решился Тиму. «Я думаю, что ты меня использовала». «И как же именно?» «Да это серьезно. Хочешь и дальше притворяться?» «Да я же тебя насквозь вижу!» «Изображаешь из себя желторотую в расчёте на то, что люди бросятся на помощь. Будут делать для тебя такую хрень, которая иначе им и в голову бы не пришла. Ты прекрасно играешь, прямо малое дитя, и едва ходить научилась. Но это всего лишь игра». «Ну и что теперь?» – изумилась Люси. «Да, я обвела вокруг пальца банду вооружённых придурков. Тебе-то что за печаль?» «Я плевать на них хотел. Речь обо мне». «Это меня ты вокруг пальца обвела. делала вид что ничего не понимаешь, чтобы я тебе все показал, объяснил, как здесь делаются дела. Свел с нужными людьми. Ты была такая же желторотая и несчастная, что дурачок Тима не мог не броситься на помощь. Ну, зато теперь у тебя эксклюзивный сюжет». «Тима, сам посуди, как давно ты меня знаешь». Я не уверен, знаю ли вообще. Тима, да иди ты со своими извинениями. Он плечом распахнул дверь грузовика и уже, вылезая наружу, понял, что совершает ошибку. Она найдет другого фотографа. Или сделает снимки сама, так что все деньги ей и достанутся. Какого только хрена я распустил язык. Ампара скажет, он мало того, что попался на удочку, так еще и в самом конце оказался идиотом нужно было закончить репортаж вместе с люси а уже потом послать ее в задницу а так получилось что он послал ее вместе с репортажем Люси тоже выпрыгнула из грузовика ах так тогда и я отказываюсь что я отказываюсь делать репортаж раз ты считаешь что я тебя использовала сюжет мне не нужен ой да бросьте уже эту херню мы оба знаем что ты приехала в феникса ради сюжета И ты его не бросишь. Кажется, Люси рассердилась не на шутку. Ты вообще сам-то понимаешь, в чем твоя проблема? Не иначе ты собралась мне объяснить. Да ты уже настолько вошел в роль. Ах, я бедненький весь такой провинциал. Все только и ищут, как меня кинуть. Чужаки уже на пороге, вся вот эта хрень. Что в упор не замечаешь, когда с тобой по-хорошему. Я не... «Не можешь рассмотреть у себя под самым носом человека, которому на тебя не наплевать!» Люсия разъярилась настолько, что едва не брызгала слюной. Ее лицо побагровило. Тима пытался вставить хоть слово, но безрезультатно. «А я, между прочим, не техасец, который явился, чтобы забрать твою воду, и не звезда журналистики, покушающаяся на твои долбаные сюжеты. Вот ни разу! Да ты хоть знаешь, сколько я могла найти фотографов, «Да сюжет, который я раскопала, любой вцепится. клеща меня оторвешь». Я, между прочим, собственной задницей рисковала, когда сюда поперлась. «Думаешь, мне не страшно было?» «Люси, да ладно тебе!» Люси с отвращением махнула рукой и зашагала прочь от него к забору. «Можешь подыскать кого-нибудь другого для репортажа?» выкрикнула она, обернувшись. «Выбирай, кого хочешь, не стесняйся». «Я к этому сюжету теперь и на километр не подойду. Хочешь, чтобы он был твой? Ну так получай!» «Люси, обожди!» Тима чувствовал себя полным дерьмом. Он бросился за ней следом. «Я не это имел в виду!» Люси обернулась. «Вот только не надо оправдываться, Тимо!» Она смотрела с такой горькой смесью обиды и презрения, что Тима споткнулся на ровном месте. Он явственно слышал, как ампара насмехается над ним. «У тебя острый глаз, братишка, и все-таки ты слепой, слепой, слепой». «Может, она еще успокоится?» – думал Тима, а Люси уходила. «Или не успокоится? Что, если его слова прозвучали слишком похожи на правду? На то, что он и в самом деле думает о северянке, да так похоже, что уже не загладить?» «Такое случается, отношения рушатся в один момент». «Секунду назад вы еще друзья, а потом ты заглядываешь человеку внутрь и осознаешь, что пить вместе с ним пиво не будешь уже никогда. Исправляй, пока не поздно, придурок!» Застонав от отчаяния, Тима снова бросился за девушкой. «Люси, да ладно тебе! Слушай, я прошу прощения, хорошо? Прости меня!» Сначала он думал, что все напрасно, но потом Люси обернулась. Облегчение охватило Тима теплой волной. Она снова смотрит на него. Она смотрит на него, как и раньше, когда все было в порядке. Она его простит. Отношения наладятся, они вновь станут друзьями. Потом он почувствовал, что-то все-таки не так. Люси сильно взволнована, ее опаленное резонским солнцем лицо резко побледнело. И она неистово машет рукой, словно зовет к себе, хочет что-то показать. «Что там? Неужели еще один техасец?» Тима перешел на бег, на ходу доставая камеру. Добежал до забора и остановился, как вкопанный. «Тимо», – прошептала Люси, – «я вижу». Он уже снимал кадр за кадром, прямо сквозь проволоку, стараясь запечатлеть сюжет. Глаз у него острый, а сюжет, вот он, прямо перед ним. Вот это, наконец, поперло. В нужном месте, в нужное время и даже в нужном составе, чтобы сделать репортаж. Он уже стоял на коленях, снимая так быстро, как только мог, жадно впитывая звук цифрового затвора. Каждый щелчок означал «деньги» и еще раз «деньги». Снял, снял, снял. Повторял Тима про себя, пока не осознал, что на самом деле говорит вслух. «Снял!» – еще раз сказал он. «Не волнуйся, я все снял!» Люси с тем же ошеломленным видом озиралась кругом. Глядела на забор, потом на город. «Мы должны оформить аккредитацию. Потребуется горючая и какая-то пища. Придется выяснять, что случилось. Кто это сделал? Аккредитация!» Она выхватила телефон и принялась набирать номер с такой же бешеной скоростью, с какой Тима снимал. Требовательный голос Люси был лишь неясным гулом, на фоне которого Тима выбирал углы съемки и менял экспозицию. Наконец она нажала отбой. «У нас эксклюзивный контракт с Синьхуа». «У нас обоих...» Люси предостерегающе подняла палец. «Еще раз от тебя такое услышу...» «Извини, коллега», – ухмыльнулся Тима. «Обещаю, этот был последний». Люси принялась надиктовывать на телефон начало репортажа, потом остановилась. «Первый выпуск дадут через 10 минут. Ты успеваешь?» 10 минут мне хватит выше крыши». Тима снимал, не отрываясь. Сейчас в кадре были бетонный берег канала и мертвый техасец на той стороне. Собаки прыгали вокруг, пытаясь оторвать еще кусочек от тела человека, который пришел сюда за водой. Все было прямо перед Тима, весь сюжет целиком. Тело, собаки, забор, центрально-аризонский проект. Огромный канал и ни капли воды. Лишь тонкая корка, стремительно сохнущей грязи на дне. Люси снова начала диктовать, повернувшись лицом к раскинувшемуся позади Фениксу, но Тима ее не слушал. Он уже и так знал всю историю целиком. Историю об огромном городе, где никто из жителей еще не подозревает, что их жизнь изменилась навсегда. Так что Тима продолжал снимать.